Глава двадцать восьмая Дорога в молчании, а в голове вихрем проносится прошедшая ночь, когда Островский был непривычно нежен и внимателен, заранее зная, что утром мне придётся покинуть дом Аронова и его. Внутри теплится надежда, что в аэропорту нас ждёт Костя, но, увы, приехав, Гриша молча выгружает наши вещи, а затем берёт на руки Тасю, которая озадаченно осматривается по сторонам. «Документы и билеты у Григория», — указывает на парня Аронов. «Он летит с вами для безопасности и твоего спокойствия. Вас встретят, всё объяснят». Не переживай, Костя обо всём позаботился. «Он что-нибудь просил передать?» «Делаю попытку получить хоть кроху информации». «Нет, ничего». Надежды рушатся, опадая пеплом к ногам, когда приходит осознание, что Островский не составит нам компанию, и, возможно, больше никогда не появится в нашей с дочкой жизни. «Вам пора», — подгоняет Аронов, кивает Гриша, который подхватывает чемоданы и направляется к зданию аэропорта. «Он к нам прилетит?» — спросив с надеждой, смотрю на Альберта Витальевича, который лишь вздыхает и закрывает дверь автомобиля. Машина срывается с места, а я, проводив взглядом черный внедорожник, плетусь за Гришей. Хочется бежать в неизвестном направлении, закрыв глаза, и кричать, что есть силы от того, как мне сейчас больно. Проходим регистрацию, и если бы не Гриша, я, вероятно, сидела бы в ступоре, уткнувшись в одну точку. Они с Тасей болтают о чём-то своём, а я будто в бреду, не в состоянии уловить суть их беседы. Уже в самолёте, когда дочка засыпает у меня на коленях, и я понимаю, что мы летим в Стамбул, Немного успокаиваюсь, вновь возвращаясь мыслями к Косте. Самолёт приземляется часа через четыре. Гриша ведёт меня за собой. Несёт на руках Тасю, которая спит на его плече, не пробуждаясь от шума огромного аэропорта и множества голосов вокруг. «Лена!» Откликнувшись на своё имя, вижу перед собой высокого статного мужчину. Около шестидесяти лет, благородная седина. Белоснежная улыбка, которую он прямо сейчас являет мне. «Я Серхат, друг Кости», — протягивает мне ладонь, которую я тут же пожимаю. У него практически отсутствует акцент, лишь произношение некоторых звуков выдает. «Очень приятно». «Нам туда», — указывает в противоположном направлении, и мы следуем за ним. «Я вам всё покажу». У вас будет свой дом, два этажа, огороженная территория, много зелени и детский городок для девочки. В паре кварталов большой парк, куда можно сходить с ребенком. В пешей доступности торговый центр, кафе и набережная. Костя все предусмотрел. Костя все предусмотрел. Заранее зная, что отправит нас в другую страну, оставшись бороться с собственными демонами в одиночестве. Сейчас как никогда я бы хотела находиться рядом, чтобы поддержать и в который раз напомнить, что есть вещи важнее, чем стремление умереть, разочаровавшись в этом мире. Погруженная в собственные мысли, не замечаю, как подъезжаем к высоким воротам, которые перед нами отворяются, пропуская на территорию. Компактный, с виду уютный двухэтажный дом, окружен острыми высокими кустарниками и деревьями. Множество извилистых дорожек сплетаются и скрываются за домом, где, как мне кажется, тоже есть на что посмотреть. Здесь весна уже является полноправной хозяйкой, одаривая лучами солнца и порцией тепла. Следуя за серхатом, попадаем в светлую гостиную с огромными окнами в пол и мягкой мебелью. Обжитое помещение, наполненное уютными мелочами, растениями, статуэтками, напольными вазами и витиеватыми светильниками. Астровский знал, что мне понравится. Гриша поднимается на второй этаж и укладывает Тасю в одной из спален. Удивительно, она до сих пор крепко спит. «Ваши новые документы», — Серхат протягивает папку. «Документы?» — кивает, намекая открыть. Достаю бумаги, которые продублированы на двух языках. Новый паспорт, в котором стоит имя Нур-Шахин. И моё фото. Нур это моё имя. Да, у девочки Тайфе. Нур. Интересно, почему оно Костя выбирал? В переводе с турецкого означает свет. В груди болезни ножёт от сказанного Серхатом, и почему-то вспоминается произнесённое Островским: "Ты мой свет". Костян никогда ничего не делает просто так поэтому по венам разливается надежда на его приезд. А фамилия? Фамилия моя, Лена. По документам вы с девочкой — моя семья. На какой-то промежуток времени будет так по просьбе Кости. Усмехаюсь, чувствуя себя переходящим знаменем, а не живым человеком с чувствами и желаниями. Рома, затем Островский, теперь Серхат. Третий брак в двадцать шесть лет — это достижение. «Вы будете жить с нами?» «Нет», — качает головой, направляясь к выходу. «Буду заезжать периодически, проверять, как у вас дела. С вами останется Гриша для вашей же безопасности, да и проще, когда рядом тот, кто хорошо знаком. По легенде, он твой брат, приехавший погостить. Все необходимое имеется, инструкции в папке, как и новый телефон. В него уже вбит мой номер, поэтому звони, если что-то потребуется». Серхат уходит. Просматриваю содержимое папки, выясняя, что и у Гриши новые документы, по которым он кирием. Включаю телефон и сразу набираю номер Островского, который заучила наизусть, но мне отвечают, что абонент больше не обслуживается. Номеров Аронова и Петровны не знаю, да и звонок им может негативно отразиться на нас. Костя заметает следы, сменив для нас страну и имена. Неужели всё так серьёзно, и Островский предполагает, что взрывом его квартиры дело не ограничится? Не желаю думать о последствиях, к которым он, в отличие от меня, был готов изначально. «Ты разговаривал сегодня с парета Спрашиваю Гришу, как только он спускается со второго этажа и устраивается на кухне. Холодильник забит под завязку, и, несмотря на полный душевный раздрай, нужно что-то приготовить для Тасси, И моего брата. Перекинулись парой слов, когда он уезжал в четыре утра. Поднял меня, дал указания и уехал. Говорил обо мне, застывая в незавершённом движении, с придыханием ожидая ответа. Сказал, что отвечаю за вас головой. Почему именно ты? Понятно, что Гриша сблизился с Тасей, присматривая за ней, но тотального доверия Островского это не гарантирует. Лен проводит пальцами по волосам и закусывает губу, видимо решая, достойна ли я его объяснений. Константин Сергеевич, мой дядя. Моя мать была его двоюродной сестрой, намного старше. Он родом из маленького посёлка в Рязанской области. Ещё в семнадцать лет уехал в большой город, достиг значительных высот и заработал состояние. Родным помогал, но в гости не торопился, отгородившись от родни. Мама умерла три года назад, и я решил рвануть в город в поисках лучшей жизни. За плечами служба по контракту, навыки имеются. Нашёл Островского и попросил помочь с трудоустройством. Так и оказался у Аронова. Единственное, на чём настоял парето, не распространяться о нашем родстве. Я всегда молчал, не выделяясь среди парней, никаких привилегий и поблажек. «А ты знал его до...» Мнусь, не соображу, как правильно сформулировать вопрос. Знал, он пару раз приезжал к родне с женой и сыном. Мать тогда тяжело болела, деньги требовались. Он подкидывал, никогда не скупился. Эти средства нам тогда очень помогли. Мама протянула значительно дольше, чем прогнозировали врачи. За это я Островскому безмерно благодарен. А я думала, что ему на всех плевать. «Иногда то, что ты думаешь о человеке, не всегда совпадает с тем, кем он является на самом деле». «Знаешь...» — Гриша подпирает ладонью подбородок, улыбаясь. «Он ведь тогда так за Тасю испугался, что у него руки тряслись. Ни разу его таким не видел». «А когда рассказал, как к тебе шакал подкатывал в торговом центре...» Парень присвистывает, закатив глаза. «У него пар из ушей валил, и ноздри раздувались, как у быка на кориде» перед которым красным полотном машут. Он ревновал. Ему не присуще это чувство. Лен. Отзываюсь на свое имя и внимательно смотрю на Гришу. Он приедет. Возможно, не сейчас, позже. Он Тасе обещал. И это как минимум озадачивает, потому что Костя далеко идущих обещаний не дает. Обещания являются временным эквивалентом. Мы обещаем позвонить, встретиться, приехать или выполнить какое-то действие. Островский же так долго жить не намерен. Я давно хотела спросить. Можешь не рассказывать, если он запретил. Кто в него тогда стрелял? Воронов? Твой муж. Кто? Не верю в услышанное. В твоем телефоне отслеживающее устройство стояло. Кивком даю понять, что я в курсе. И прослушивающие. А вот это уже что-то новенькое. Это значит, Костя был в курсе моих разговоров с Петровной и Валей. Как только твой муж позвонил, Паретто с парнями сорвался по отобразившемуся адресу. Сразу нужно было понять, что это подстава. Вздыхает. Какая-то халупа в лесном массиве на краю земли. Но Островский предполагал, что Орлова засунут подальше, чтобы раньше времени не засветился. Приехали, а там люди Воронова, вооружённые и готовые к гостям. Водителя сразу подстрелили, пока это его вытаскивал, сам две пули поймал. Он же всё просчитывает, планирует, оценивает риски. Сосредоточенно смотрю на Гришу, не понимая, как Костя мог так облажаться. Если бы в тот день парни вытащили твоего мужа, шакал автоматически остался бы без козыря. Всё закончилось бы намного раньше в пользу Паретта. И я бы стала ему не нужна. Не было бы вынужденного брака, поездки в город, вечера в доме мэра, взрыва и времени, проведённого вместе. И меня сейчас здесь не было. Он не приедет, шепчу в пустоту. Достигнет желаемого, умрёт или сядет надолго. Ты вернёшься в Россию, а мы с Тасей. «Не торопи события», — отрезвляет Гриша. «Сейчас наша задача — обжиться здесь, привыкнуть к новому месту и помочь Таси принять неожиданные изменения. А Парета — это Парета». Дни тянутся очень медленно, разбавляемые щебетанием Таси и успокоительными речами Гриши, который заверяет, что Парета всегда знает, что делает. Для этого человека не существует слепой неизвестности, в которую он врывается без предварительного плана. Костя просчитывает все заранее, задолго до наступивших событий, которые случатся в тот самый момент, когда ему необходимо. Я хочу верить в безграничную гениальность Островского, но чем больше времени живу без него, тем больше приходит понимание «он не прилетит». А затем происходит то, что разносит вдребезги всякую надежду на встречу с Островским. Читаю в интернете новость, что Константин Сергеевич Островский, не справившись с управлением, попал в страшную аварию, в которой погибли его жена и маленькая дочь, а он сам получил множественные травмы и сейчас находится под наблюдением врачей. Вскользь упоминается о ранее спланированном покушении и взрыве квартиры в центре города а также о смерти первой жены Кости пятью годами ранее. Перед глазами стоит пелена. Если все, что здесь написано, правда, то как я могу оставаться безучастной вдалеке от него? А если ему необходимы помощь и поддержка, которой нет? Аронов поможет, да и Вика, но это не совсем то, чего желает Островский. Я уже видела его в состоянии болезни. Не каждый способен выстоять перед его запросами. Вновь напоминаю себе, что я в незнакомой стране с другим именем, фамилией и обстоятельствами. Не могу сорваться и улететь в Россию из-за одного сообщения в СМИ. Неопределённость. Либо да, либо нет. Полутона уничтожают, а молчание кости разрывает на части. Прошу Гришу позвонить Аронову, уверяя, что нуждаюсь хоть в капле информации, которая для меня станет шансом двигаться дальше. Но телефон Альберта Витальевича молчит как и номер Островского. Чёртов информационный вакуум, в котором я оказалась, сводит с ума. Почему-то именно сейчас вспоминаю синие глаза Кости, которые с такой нежностью смотрели на меня в последний день. Он приходит каждую ночь, даруя возможность встречаться хотя бы во снах. Невероятная мука скучать по кому-то и не иметь возможности увидеть. Немного придя в себя и обдумав прочитанное в новостях, всё же прихожу к выводу. Если по легенде Островский остался жив, при этом выведя Настаси из игры, значит партия не окончена и, возможно, следующий шаг Кости станет финальным.